Глава седьмая. Шкура медведя. Пришлось запрыгнуть сразу на третий уровень теней, чтобы иметь возможность маневрировать среди всего этого бардака. Всё замедленно летело и катилось вниз. Я же, как акробат, карабкался по балкам, пока не наметил себе путь к спасению. Мышцы уже позволяли поднимать вес собственного тела без проблем. Потому я подпрыгнул и зацепился за толстое бревно, потом побежал по нему. При этом оно реагировало на мой вес запоздало, словно мы в воде. Далее перепрыгнул на рассыпающийся каркас крыши и оттуда в несколько шагов оказался на краю и подтолкнул себя магией ветра. Мы уже были в воздухе, и надо было грамотно выбрать место падения. Я осмотрелся по сторонам и выдохнул. Слава всем богам, что город разрушился как раз возле берега. Правда одна его часть неминуемо втягивалась в трясину. Видимо тут глубина была намного больше. Это все я оценил, когда летел к островку с камышами. Грохнувшись в воду, я сразу же себе отбил все, что можно, но был цел. Ее там было примерно по пояс. Быстро встав, добежал до края теневой зоны, там как раз сияло окошко выхода наверх. С берега ко мне уже спешили теневые рыцари, но поздно. Я вынырнул на второй слой, и спустя мгновение мир звуков снова захлестнул меня. Рядом падали кирпичи, доски, домашняя утварь и прочий скарб. Мой взгляд был прикован к спине убегающего некроманта. Гигант с легкостью преодолевал водное препятствие и вскоре оказался на берегу, тогда как я едва до середины дошел. Черт, мне хватало, чтоб еще и этот убежал. Я лихорадочно думал, что же делать, как вдруг увидел группу всадников во весь опор мчащихся вдоль берега. Сычи! Сразу же узнал я их, но там были и незнакомые лица, всего человек сорок-пятьдесят. Подножав я через пять минут ступил на сушу, абсолютно весь мокрый. «Бес!» — крикнул я. И бухарец лихо выкатил вперед на гнедом рысаке. — Да, командир! — улыбаясь и как-то слишком официально держа себя, — ответил мечник. — Слезай, я забираю твою лошадь. На слове «слезай» он уже был на земле, но когда услышал вторую фразу, дернулся было забрать поводья, но было поздно, и я оказался верхом. — Но! — скомандовал я и сорвался с места. — В погоню! — прокричал остальным. Беса объезжали со всех сторон и посмеивались над ругающимся воинам. Тот сплюнул и сорвал с головы войлочную шапку и бросил ее о землю. Однако мне некогда ему было объяснять, что из всей команды не нужен в этом сражении именно мечник без магии. Точнее, она в нем была, но использовал он ее по-своему. Сейчас важнее бойцы, что могут бить на дистанции, а также клирики для защиты группы. Я сильно оторвался вперед и быстро вышел на своего врага. Ничего сложного, с такой массой тела он оставлял на земле глубокие следы. По ним я и ориентировался, готовый выпустить еще одну порцию. «Так, стоп», — сказал я себе, — «в этот раз нельзя показывать всем церковный атрибут. Если увидят, проблем потом не оберешься». Поэтому я развел готовое заклинание и приступил к созданию другого. Мой враг и так уже был, считай, на последнем издыхании, так что можно пульнуть, чем попроще. Наконец я увидел его, точнее, услышал. Деревья справа надрывно трещали и падали под ноги широкоплечему гиганту. Не лучший маршрут он выбрал. Я черканул по руке и на ходу создал уже знакомого голема. «Пора тебе, дружок, взять реванш, за то позорное поражение», — ухмыльнулся я и на оставшиеся круги материализовал жесткое и весьма тяжелое каменно-огненное лассо в его руках. Мысленный приказ отдан, и вот мой ковбой уже набрасывает издалека веревку на непослушного врага. Тот сначала не обратил внимания, но силищу четырехметрового голема не стоит вот так просто сбрасывать со счетов. Потому рывок получился таким, что железная махина опрокинулась на спину. «А теперь побежал», — скомандовал я великану, и он, не раздумывая, рванул обратно, таща за собой чертыхающегося противника, словно тот был в упряжке. Махина, вспахивая землю своим весом, промчалась мимо меня. Лошадь едва не понесла с испуга, но я быстро успокоил ее прикосновением. Тотем друидизма внушил ей доверие и чувство безопасности. Между нами словно возникла кратковременная связь, где ей передалась моя уверенность. «Все-таки как отличаются разные ветви магии», — подметил я, и принялся колошматить врага метеоритными дождями на скаку. Руки с мечом больше не было. Именно ее я и уничтожил еще на палубе. А вот кнут, увы, сделал свое черное дело. Лаза со свистом пронеслась в мою сторону, И так стремительно, что я смог спрятаться в тенях, только когда левую руку обожгло болью. Черт! Я выпал из седла, и лишь магия тени позволила мягко приземлиться. Иначе бы переломал себе все. Предплечье было разорвано до кости. Еще чуть-чуть, и я лишился бы руки. А вот гнедому повезло меньше. Его разрубило пополам. Мразь! На меня внезапно напал приступ гнева. Выйдя из тени, я обрушил на отдаляющуюся фигуру инженера весь свой огненный арсенал и снова нырнул в потусторонний мир. Услышал по свисту, что гад опять зарядил кнут и оказался прав. Лоза едва не снесла мне голову. Не спеши, надо вылечить сначала себя. Успокоившись, я вернулся в норму. Действительно, кровотечение могло вырубить раньше времени. Пока я латал рану, увидел, как поверх навесом промчалась окутанная морозом стрела. Она вонзилась точно в кисть двухсотлетнего ублюдка и парализовала ее движение. Молочаго соловей!» расплылся я в улыбке и вылез обратно в настоящий мир. Рана не была залечена до конца. Рваные края оголены, мышцы и вовсе разорваны. Некогда. Остановил кровотечение, и на том хватит. Надо успеть предостеречь союзников. «Стоять!» — крикнул я приближающимся всадникам, но те оголтелом мчались как бешеные псы, за зараненной добычей. «Дураки! Он же убьет их!» Тогда я пошел на кардинальные меры. Рука очертила стену огня перед скачущим воинством, и лошади в испуге затормозили. Некоторых выбросило из седла, но один самый ретивый боец Самодовольно образовал себе коридор магии воды и промчался вперед, подстрекая и остальных. Я обернулся и увидел, как корка льда спала с руки гиганта, и Кнут неожиданно свистнул к предводителю союзников и попал прямо в грудь. «Идиот!» — выругался я про себя. Всадник слетел с лошади, которую Кнут схватил за две ноги и подбросил вверх так, что та улетела на деревья, и застряла там, воткнувшись в ствол. Ее испуганное ржание огласило всю округу. Наездник безжизненно валялся на земле, но я не видел вокруг него крови, потому шмыгнул в тень и тут же помчался к нему скольжением. Едва я затянул его к себе, как в землю с нахлестом ударила плеть. Вскоре соловей жахнул и второй стрелой льда. Это дало мне возможность втащить из опасной зоны «Командира ликвидаторов». «Так, нужно осмотреть его». «Ага, все органы целы, никаких порезов, разрывов, и даже на коже нет повреждений». «Броню только помяла». «Это как вообще?» «А потом я увидел на его груди орден святого Александра Невского. Причем не простой квадратик, как принято у всех, кто отправляется на военные действия, а прям заметная такая блямба официальная». Артефакт с барьером против физического урона вытащил любителя покрасоваться с того света. Его жизни ничего не угрожало. Похоже, просто ударился головой при падении. Я убрал стену огня и передал офицера его подчиненным. «Не подходите близко. Пробуйте атаковать навесом. Я не был уверен, что кто-то из них сможет выстрелить на такое же расстояние, что и соловей. Но попытка не пытка». Магический лук бьет дальше обычных заклинаний, но требует сноровки и дорогостоящих расходников. Не самый лучший выбор с точки зрения одиночки, но как член отряда он идеально дополнял остальных. Я слышал, что у императора имелась своя высокоранговая эскадра таких молодцов. Один-два еще ладно, а вот сразу штук тридцать-сорок — это очень большие расходы, и их способны потянуть... Лишь самые богатые аристократические семьи в Российской империи. Я переключился обратно на инженера и создал теневого клона. Вместе с ним приблизился на расстояние 10 метров для прицельной атаки и без всяких изысков влил в одно заклинание 21 круг огня. Получился фантомный топор из магмы, которым я управлял на расстоянии. Он не был рассчитан на множество атак, Однако мне нужна была всего одна. Удар отсек вторую руку ровно в том месте, где уже была пробоина от церковной магии. И вскоре кнут перестал жить своей жизнью, потеряв связь с хозяином. Прилетела еще одна морозная стрела и снова парализовала гиганта, в этот раз ногу. Я не знал, как соловей отыскивал слабые места, но снаряд точно угодил в маленькую щель и достиг цели. Враг не смог встать. Следом полетело множество снарядов от других магов. Они не давали продохнуть спятившему некроманту, постоянно прижимая того к земле. Я присел и зарядил очередь из каменных пуль прямо в открытый бок противника. Они крошили дерево в щепки, высекали искра железные листы, пока, наконец, не достигли своей цели — оболочки, где был спрятан инженер. Неожиданно я упал на колени, потому что виск, раздавшийся оттуда, едва не оглушил. «Захлопнись!» Я с трудом заставил себя оторвать руки от ушей и воткнул уже каменное копье в разворошенное пространство. С его попаданием шум утих. Тело в последний раз дернулось и застыло в позе, выпеченной вверх груди. Я встал и помахал остальным, чтобы прекратили навесной огонь. Враг был повержен. Тот самый процентиль, который формирует наше эго, инженер отдал стихии растений, и та смогла поддерживать уже умерший организм. Я подобное в первый раз видел. Обычно те, кто так делал с другими стихиями, просто умирали. Например, зачарователи при создании стопроцентелевых мечей атлантов. Каждым магом двигало что-то свое. Кто-то хотел оставить след в истории, Другие стремились увековечить себя как самые лучшие мастера, но ну кто-то жаждал достичь могущества и рисковал перешагнуть через эту черту. Однако стихия не принимала их и уничтожала. В случае с инженером там и не пахло стопроцентилями, ибо у него было три стихии — некромантия, земля и растения. Это не похоже ни на одну знакомую мне технику. Нет, стоп, как раз таки похоже на мою. Я даже покрылся весь мурашками, начиная понимать, что сейчас осознал. Некроманту было больше двух сотен лет. Не исключено, что именно такой человек смог бы освоить руническую магию и ввести ее в свой обиход. У него было на это куча времени и ресурсов. Сплетение различных стихий осуществимо только при таком подходе. Тем более у инженера излечивался камень, То есть этот чертов гений смог наложить эффект целительства от некромантии к неодушевленной материи. А это значит, что он, как никто другой, приблизился к обособлению исцеляющей магии от некроманской мерзости. артём ты в порядке?» — послышался голос Джона. «А?» — ошалело спросил я его. «Ты выглядишь, как будто бабушка оставила тебе в наследство дворец в Москве». «Дворец, млядь!» Я вспомнил, что в городе находилась еще куча отступников. «Бес! Надо срочно выручать беса! Там еще полно врагов!» Лицо клирика помрачнело, и он стремглав развернулся и помчался в сторону полузатонувшего города, увлекая за собой бойцов. Я же остался один на один с поверженным чудовищем и приказал голему оторвать от грудной клетки гиганта железные листы. Растительная ткань уже стала рыхлой, потому мой слуга без видимых усилий убрал эту броню, рассыпая по округе опилки. Затем он разорвал кокон, и я увидел мозг с застывшими белками глаз некроманта. По моему приказу, Голюм впечатал всю эту биологическую отрыжку в землю и превратил в кашу. «Живи достойно или умри», — подытожил я, подняв подбородок, и потом добавил это тебе за лошадку». Ржание на ветвях, кстати, прекратилось. Милосердные маги добили животное, чтобы оно не мучилось. «Неси меня», — приказал я голему, и тот остудил плечо, чтобы я мог туда сесть, ведь огонь и хозяину причинял вред. Заодно каменный прихватил и трофейный артефакт — громоздкую рукоятку спрятавшейся плети. По дороге я подлатал еще несколько раз руку, доведя ее до первоначального состояния, И тут меня в грудь ударила пронзительная боль. Я упал на дорогу и несколько раз перекатился. Все тело начало покрываться ранами. «Как не вовремя», — сказал я себе, — и принялся спасать собственную жизнь. Так как я добил инженера и активно использовал в бою некромантию, то смог взять третий шаг. Последней каплей стало вот это лечение руки. С точки зрения целительской науки оно было выполнено филигранно и не соответствовало уровню второго шага, потому спровоцировало переход на следующую ступень. Я немедленно принялся латать дыры в собственном организме. Зрелище не из приятных. От плеча к локтю тянулось черное пятно и повреждало кожу. Останавливаться оно и не думало. Достигнув кончиков пальцев, скверно остановилось, и некроз затронул верхние слои конечности. Та же ситуация была и со второй рукой, но уже по локоть. Сделав глубокий вдох, я вступил в витиеватый бой со смертью. Не хватало еще остаться калекой. Нет, так не пойдет. Правой рукой я коснулся сам себя и запустил обратный процесс. Заставил свои клетки делиться с удвоенной силой, внушив им, что прошло большое количество времени, и нужно бы обновиться. Это спровоцировало их рост. Таким образом, я начал выталкивать, как змея, шелушившуюся кожу, и через десять минут на земле уже валялись две мерзкие обугленные перчатки. Слой был успешно удален. Когда получал второй шаг, все было по-другому, сказал я себе и вытер пот со лба. Пришлось сжать зубы и терпеть весь болезненный процесс но оно того стоило. Видимо, каждый взятый шаг смерть будет подкидывать мне разные задачки. Так даже интересней. Утренние боли теперь усилятся, а я ох, как не хотел раньше времени прогрессировать, но уже никуда не деться. Голем снова меня поднял, и вскоре мы оказались на месте крушения ходячей крепости. «Сыч!» — крикнули с палубы, и я увидел с ног до головы окровавленного беса. «А я тут повеселился без вас!» Он улыбился как сущий дьявол. «Да уж, этот мечник умеет выживать против превосходящего врага. Более того, он его успешно потрошит в своих безумных скачках по полю сражения. В который раз я удивлялся удали этого безбашенного проходимца. «Ты не ранен?» не мы тут барахло собираем. Давай к нам, а то самое вкусненькое пропустишь!» «Хорошо, сейчас!» — я махнул ему, что скоро подойду, а сам направился к командиру другой группы ликвидаторов. «Барон Артем Баритинский», — протянул я ему руку, на что тот неохотно пожал ее. «Василий Ступица, глава третьей дружины графа Бутурлина», — хрипотцой ответил воин. Я кинул его взглядом, потом посмотрел на Ломоносова, стоявшего вместе с Джоном неподалеку, и тот отрицательно покачал головой. Я надеюсь, вы понимаете, что мой род в первую очередь претендует на эту добычу по праву наивысшего вклада. — Как бы не так, — парировал ступица. — Мы первые на них напали. А это значит, добыча наша, и никакая охранка вам не поможет. Закон есть закон, — ухмыльнулся дружинник. — Чувствую, придется повозиться с этим субъектом. То есть вас не смущает, что жизнью вы обязаны мне? — Ха! Да вы слышали! Обернулся он к своим офицерам. «Я ему еще и жизнью обязан! С какой-то стати!» Дружинник хоть и общался резко, но выражение подбирал. Я не сомневался, что с ребятами он обошелся куда менее культурно. «Я вас вытащил из-под магических атак». «Никого ты не спасал, барон! Это все орден!» Ступица постучал пальцем по кругляшку у себя на груди. «Его защита действует минуту!» «Это значит, я бы и сам справился, без твоей помощи!» Джон с Ломоносовым стояли возмущенные, но я старался сохранять хладнокровие, насколько это возможно, перед этим усатым недоразумением, бесчестия и достоинства. Вокруг сновали его люди, разгружая на берег пожиткие скрепости. Их было много, гораздо больше, чем нас. И экипировка у них лучше. Также, по магическим атакам на инженера, я прикинул, что большая часть дружинников имеет примерно 30-40 процентилей, и если это помножить на общее количество магов, то выглядит весьма внушительно. «Добыча наша», — повторил я и потянулся за ножом на груди. «Нет!» — возразил упрямый ступица и приподнял свой меч в ножнах, а его спутники резко повыхватывали оружие. Синяя сфера барьера окутала меня и рядом стоящих сычевцев.